сознательное слияние. Но правило отделения от изгнанника имеет свои исключения. Иногда чувствовать боль изгнанника полезно. Если это переживание не выводит вас из равновесия и не нарушает баланс, вы можете позволить себе его испытать. Иногда вы даже сочтете необходимым прочувствовать эту боль. И изгнаннику захочется, чтобы вы ощутили его страдания непосредственно, так как это помогает полнее ощутить ваше присутствие. Подобное переживание боли изгнанника означает, что вы одновременно находитесь в состоянии «я» и сознательно сливаетесь с изгнанником. Изгнанник демонстрирует вам свои эмоции, позволяя их ощутить. Это хорошо до тех пор, пока вы можете переживать их, сохраняя внутреннее равновесие и способность помогать изгнаннику, и пока в игру не вступают защитники. До определенной степени бывает полезно ощутить страдания изгнанника. Дайте ему знать, если оно станет чрезмерным, и попросите его придержать остальные эмоции. В некоторых случаях вы способны полностью прочувствовать боль и даже выразить ее. Вы поймете, как далеко вы сможете зайти. Этот подход напоминает некоторые катарсические терапевтические методы, однако в ВСС мы идем этим путем только если он безопасен и продуктивен. Я называю это сознательным слиянием, поскольку вы осознаете, что соединены с частью и делаете это намеренно. В этом существенное отличие от неосознанного слияния или от наплыва эмоций. Сливаясь с частью сознательно, вы знаете, что даже когда вы испытываете эмоции изгнанника, вы укоренены в присутствии «я», которое гораздо больше и сильнее его. Это дает вам возможность решать, сколько страданий вы готовы вынести. Задав себе вопрос, отделяться ли от болезненных переживаний изгнанника или позволить себе их прочувствовать, вы узнаете, является ли сознательное слияние правильным выбором. Главный критерий в том, можете вы или нет выносить эту боль. Чем больше вы укоренены в состоянии «я», тем больше сопереживаете изгнаннику и тем более вероятно, что сознательное слияние окажется возможным. Однако помните, что оно не всегда лучше пребывания в обособленном «я». В большинстве случаев изгнанникам не нужно, чтобы вы брали на себя их страдания. Достаточно быть рядом.